Глава 41. Прошло много лет с тех пор, как Амина умерла такой ужасной смертью. А Филипп? Где он был все эти годы? Что делал? Он был помешанным, одно время буйным и неукротимым а затем тихим и безобидным. Временами к нему как будто возвращался рассудок, как иногда в туманный и дождливый день проглядывает солнце, но затем снова воцарялся мрак. Долгие годы при нем безотлучно находился человек, который ухаживал за ним как любящая мать, и жил только одной надеждой, что к больному вернется рассудок. Он ждал этого с тревогой и надеждой, проводя свои дни в горе и раскаянии, и умер, не дождавшись того, о чем неустанно молил Бога. Этот человек был Патер Матиас. Домик в Тернезе давно пришел в запустение. За это время Филипп постарел, его некогда мощная фигура сгорбилась, он казался гораздо старше своих лет, И хотя был теперь в здравом уме, его силы ушли безвозвратно. Он устал жить и только помышлял, как бы исполнить то, что ему предназначено, и затем распроститься с жизнью. Священная реликвия по-прежнему хранилась у него на груди. Никто не посмел отнять ее у него. Теперь его отпустили из дома умалишенных так как врачи признали его совершенно излечившимся и снабдили деньгами, чтобы он вернулся на родину. Но у Филиппа не было больше родины, не было родного дома. Со смертью Амины весь Божий мир для него опустел. Он больше не был искренним католиком, его перестало заботить религии, потому что он никогда не мог забыть о жестокой судьбе Амины. Он носил на себе реликвию и только. Но это был его Бог, его кредо, его всё, охранная грамота для него и для его отца. Это было то, с помощью чего он воссоединится с Аминой. Он часами рассматривал реликвию, держа ее в руке, и вспоминал всё, каждый момент своей жизни смерть его бедной матери, как он первый раз увидел Амину и как он увидел ее в последний раз. Когда же это наконец завершится? Вот о чем он постоянно думал. Когда я покину этот мир, наполненный ненавистью, и обрету другой, где покой придет на место усталости и тоске? Судно, на которое в качестве пассажира был принят Филипп, возвращалось из Гоа в Лиссабон. Капитан Брига, старый португалец, был страшно суеверен и столь же пристрастен к Араку, что среди людей его народа встречается редко. В тот момент, когда судно покидало Гоа, Филипп, стоя на палубе, смотрел на шпиль и купол собора, где он в последний раз видел Амину. Вдруг он почувствовал, что кто-то тронул его за локоть. Обернувшись, он увидел Шрифтона. «Опять попутчики», — проговорил знакомый голос. За это время Шрифтон ни на йоту не изменился, словно годы не имели над ним власти. Филипп невольно отшатнулся, потому что при виде этого человека воспоминания вновь нахлынули, грозя раздавить его. Но он быстро справился с собой и заговорил совершенно спокойно. «Какими судьбами вы здесь, Шрифтон? Я думаю, что ваше появление предвещает осуществление моего завета, не так ли?» «Может быть», — отозвался Лоцман. «Мы оба уже устали». Филипп ничего не ответил. «Много кораблей потерпело крушение». «Много людей погибло, Филипп Вандердекен, из-за встречи с вашим отцом за то время, что вы провели здесь в заключении», — продолжал Шрифтон. «Дай бог, чтобы наша последующая встреча с ним была последней и более счастливой», — сказал Филипп. «Нет, нет», — торопливо возразил Лоцман, — «лучше пусть он несет до конца свое заклятие и плавает до дня страшного суда». «Низкий вы человек! — воскликнул Филипп. — Предчувствие говорит мне, что ваше злобное желание не осуществится. Оставьте меня, жестокий, немилосердный человек. Не то я докажу вам, хотя мои волосы посидели и спина сгорбилась, что моя рука все еще сильна». Шрифтен ушел с недовольным видом. Его появление испугало Филиппа, но этого было недостаточно для ненависти, поэтому он вернулся к своим попыткам возбудить неприязнь команды против Филиппа. Шрифтон заявлял, что Филипп имеет отношение к кораблю-призраку и что он послужит причиной гибели корабля, подобно пророку Ионе. Это не осталось без последствий, и вскоре Филипп обнаружил, что его сторонятся. Чтобы уравновесить свои шансы в борьбе со Шрифтомным, он стал утверждать, что этот человек исчадие ада, что он неведомо как появляется и исчезает. Поскольку внешность лоцмана не говорила в его пользу, а внешность Филиппа была располагающей, мнения экипажа разделились. Одни были против Филиппа, другие против Шрифтона. Капитан и некоторые высшие чины с одинаковым неодобрением смотрели и на того, и на другого, и выжидали момент, когда можно будет отделаться от обоих. Все уже мечтали о благополучном конце плавания, но вдруг, когда судно находилось у берегов Южной Америки, все небо потемнело, и воцарился какой-то неестественный мрак. Каюта погрузилась во тьму. Прежде всех это заметил Филипп и тотчас поднялся на палубу. За ним последовали капитан и большинство пассажиров. «Вон там! Вон там!» — кричали матросы, показывая на бимс корабля. Филипп, Шрифтен и капитан стояли на палубе бок о бок. В двух кабельтовых от них виднелась верхняя часть грот мачты и марсель корабля, по-видимому, затонувшего в этом месте. Но мачты и реи этого судна постепенно вырастали из воды. Уже показались паруса и ванты, наконец, и корпус судна вплоть до ватерлинии. «Святая Дева!» — крикнул капитан. «Я видел, как судно идет ко дну, но никогда не видел, чтобы оно всплывало со дна. Я поставлю тысячу свечей в церкви Богородицы, если она спасет нас от нашей беды! Услышь меня, святая Дева!» «Джентльмены!» — закричал капитан пассажирам застывшим в ужасе. «Почему вы не обещаете?» «Я сказал, обещайте!» «Корабль-призрак! Летучий голландец!» — визжал Шрифтен. «Я говорил, Филипп Вандердекен, это ваш отец!» Но Филипп не слушал. Его глаза были прикованы к кораблю-призраку. Он видел, как оттуда спускали шлюпку. «Возможно, сейчас мне будет дано сделать это», — думал он, крепко держа в руке священную реликвию. Мрак все сгущался, так что очертания призрачного судна теперь едва были видны. Матросы и пассажиры ностра Синьора Дамонте кинулись на колени и, закрывая лицо руками, призывали на помощь святых. Капитан побежал в каюту, чтобы зажечь свечу перед иконой святого Антони. Вскоре послышался плеск весел под бортом, и чей-то голос крикнул. «Я говорю, добрые люди!» «Киньте нам веревку с носа!» Ни одна душа не отозвалась, никто не тронулся с места. Только шрифтан нагнулся к капитану и сказал, что если они будут просить взять письма, то этого делать нельзя, иначе судно будет обречено и все погибнут.